Глава 24. Сорокопут. Шагая в сторону мастерской, Нетрис заметила, что ее стены густо покрывает тусклая серая солома, которую кое-где прорезают влажные зеленые побеги. Мужчина не стал их ждать, он нырнул обратно под низкий свес крыши и скрылся в лавке. Идея последовать за чужаком в его логово не казалась привлекательной, Но оставаться на улице Нетрис хотелось еще меньше. Пен тихо дрожала. Ее лицо все еще было бледным, но к облегчению Нитрис взгляд потихоньку обретал привычную растерянность и враждебность. — Это он! — дрожащим голосом воскликнула Пен. — Тот, второй мужчина, который был у Гримера, друг архитектора. Тот самый, который призвал тебя из воды. Нитрис уже догадалась. Ее туманное воспоминание о том, что она видела из-под воды озера, хранили очертания двух мужчин, стоящих над ней на берегу. Тот, кто выше, без сомнения был архитектором, а рядом с ним стоял кто-то ниже ростом и толще. «Да, он и есть срокопут, и мы спросим его об архитекторе». «Он может и не быть нашим врагом, но маловероятно, что он наш друг». Нетрис, оказавшись вплотную к двери, облизнула губы. «Пен, держись как можно ближе ко мне. Здесь повсюду обман и ловушки. Ничего не ешь. Не танцуй под музыку, ничего не трогай». И быстро добавила она, заметив, что на лице Пен проступает упрямство, — не позволяй мне делать ничего такого. Мы должны наблюдать друг за другом. Одной рукой, крепко прижимая закутанного в ткань петуха, другой, изо всех сил, схватив пен, Нитрис вошла в мастерскую. Внутри было сумрачно. Тусклый свет большей частью лился сквозь дверь, и несколько бледных пятен отбрасывали узкие окна. Сверху, над тяжелыми балками, Нитрис заметила колючую солому. Там и сям стояли столы, около дюжины, все заваленные инструментами, фарфоровыми ручками, травами и перьями. На этажерках и шкафчиках были выставлены десятки кукол, почти все недоделанные. Большинство из них сооружены из зеленых побегов, листьев фарфора и дерева. Все они были размером с ребенка, как правило младенца, но кое-где виднелись фигуры детей постарше и даже взрослых женщин с выпуклыми животами, намекающими на беременность. Нитрис ощутила беспокойство, заметив, что ближайшие куклы поворачивают к ней недоделанное лицо, враждебно глядя на нее стеклянными глазами. Мужчина, который пригласил их, сидел в маленьком кресле качалки, наблюдая за гостями темно-серыми глазами, чуть более яркими, чем пуговицы на солдатской шинели. Теперь, увидев его вблизи, Нетрис поняла, что он не намного выше нее самой. Лицо тяжелое, бульдожье. Кудри под цилиндром сидея. На удивление длинная с чуть-загибающимся кончиком нос, натолкнул Нетрис на мысли о хищных птицах. Мистер? Мистер сорокопут, уточнила Нетрис. Она не была уверена, как следует вести себя в этом странном месте. Просто сорокопут, мужчина ухмыльнулся. На долю секунды Нетрис показалось, что перед ней нечеловеческое лицо захлопнувшийся клюв птицы, изогнутый клюв, хитрый, умный, но жестокий. Потом впечатление рассеялось, и ей снова улыбался мужчина в цилиндре. Он махнул в сторону двух потертых стульев, обитых синим бархатом. Девочки сели, и он вопросительно поднял брови. Что ж, и правда неожиданно. Сорокопут говорил с искренней радостью и удивлением. «Да». Могу уверить, что не ожидал увидеть здесь тебя, да еще в компании малышки-сестры. Он подался в сторону Нитрис с заговорческим выражением лица. — Ты же знаешь, что сделала малютка Пенни, да? — С доверчивой бедняжкой Терезой. — Да. Быстро ответила Нетрис, заметив, что Пен залилась краской. Сорокопут кивнул, по виду еще более довольный, и бросил взгляд на Пен. — А ты... «Ты с удовольствием бродишь по улице с этой... Э, правда? Она тебя не пугает?» «Я ничего не боюсь», — ледяным голосом ответила Пен. «Чудесно». Сорокопут задумчиво взглянул на царапины, украшавшие щеку Пен, и хихикнул со смесью радости и восхищения. «Почему бы и нет? Что такое незначительное увечье и предательство между друзьями? О, не надо смотреть на меня так кисло. Я впечатлен». «Не помню, когда я в последний раз был под таким впечатлением». Произнося эту тираду, он время от времени бросал взгляды на Пен, но больше рассматривал Нитрис. В его глазах читались любопытство, одобрение и даже гордость. «Чудесно», — сказал он сам себе. «Ты чудо, если я могу так сказать». «Это вы меня сделали, не так ли?» — спросила Нитрис. Ее слова прозвучали как обвинение. От этой мысли она почувствовала себя уязвимой, как будто она книга, и кто-то увидел все ее тайные страницы. «Да!» — Сорокопут подмигнул ей, доставая серебряную табакерку из верхнего кармана. И должен признаться, я превзошел сам себя. До настоящего момента я даже не осознавал, насколько. Он открыл табакерку, и, к своему удивлению, Нитрис увидела, что там вовсе не табак. Внутри на клочке ткани лежал кусочек масла. Сорокопут лизнул его узким черным языком, внимательно разглядывая Нитрис с глазами. «Я был бы счастлив, просто счастлив узнать, как ты смогла нас найти, не говоря уже о том, откуда ты узнала, что надо воткнуть кинжал в землю и принести с собой эту птицу». Однако Нитрис отнюдь не собиралась делиться источниками информации. Какой бы коварной ни была женщина-птица, Нетрис не желала ей зла. Возможно, листья и ветки внутри меня знали, — предположила она. Вы ведь снимали меня в этой мастерской, верно? Может, они помнили? Возможно. Вряд ли Сорокопут поверил ей, однако он склонил голову, допуская эту мысль. Но дело в том, что своим приходом сюда ты поставила всех нас в неловкую ситуацию. Пожалуй, даже назову ее затруднительным положением. Суть его в следующем. Это секретное место и не случайно. Безопасность всех, кто здесь живет, зависит от секретности. Так что тебе на самом деле нельзя здесь находиться. Ты не должна знать, как сюда попасть. И определенно не должна знать, что мы вообще тут есть. И теперь ты знаешь, что мы не можем позволить тебе уйти. Но сложность в том, что благодаря твоему петуху мы на самом деле не можем помешать тебе уйти. «Если мы и правда всем расскажем, и за вами придет полиция, так вам и надо», — мстительно заявила Пен. Сорокопут проигнорировал ее взрыв и прервался, чтобы снова лизнуть масло. Такое впечатление, будто он чего-то ждет, и Нитрис не знала, что именно. Так что вы собираетесь делать? Наконец, спросила она. Он пожал плечами. Это, дорогуша, зависит от тебя. Ты наверняка пришла сюда не просто так. Чего ты от меня хочешь? У меня есть вопросы, ответила Нитрис. «Вопросы об архитекторе, обо мне и о другой мне». «Разумеется», — сорокопут задумчиво моргнул, и его черный язык нырнул за очередной порцией масла. «Опасные вопросы и опасные ответы». Он втянул воздух сквозь зубы, как делают на рынке, когда собираются торговаться. «Вы хотите заключить сделку, верно?» — спросила она. «Или так, или сидеть тут, глядя друг на друга до второго пришествия», безмятежно ответил сырокопут. «Ты хочешь услышать ответы на вопросы? Я хочу защитить свой народ». «Так мы заключаем сделку. Ты придержишь свой язык, а я развяжу свой. Все счастливы». «Трис, я ему не доверяю», — заявила Пен. «Он работал с архитектором. Он солжет нам и предаст нас». «Надо напустить на него петуха и убежать!» Сорокопут одарил Пен жесткой ухмылкой. «Ты напоминаешь мне одну маленькую девочку, с которой я был знаком давным-давно? Однажды у нее неожиданно отвалилась голова. Очень печально!» «Но мы и правда не знаем, можно ли вам доверять, вмешалась Нетрис, пока перепалка не превратилась в стычку». «Есть один способ», — ответил Сорокопут. «Как бы тебе объяснить?» можно дать особенное обещание. Если кто-то нарушает такое обещание, на него падает ужасное проклятие. Я хочу пообещать тебе, что правдиво отвечу на твои вопросы, если вы обе пообещаете, что не расскажете ни одной живой душе о том, что узнали в подбрюшье». Сделка выглядела справедливой, но по опыту встречи с женщиной-птицей Нитрис взяла минуту подумать. Однако Пен времени на размышление не требовалось. Это нечестно, заявила она. «Это два обещания в обмен на одно. Если мы с Трис обе дадим обещания, вы тоже должны пообещать нам две вещи». «Она права», — Нетрис прикусила нижнюю губу. «Вы просите нас не сообщать жителям Элчестера о том, что прямо у них над головами находится лагерь опасных волшебных существ». Тогда вы должны пообещать, что никто из вашего народа не станет чинить неприятности людям Элчестера, не станет красть детей, причинять кому-то боль или расставлять ловушки. «Я не могу это пообещать», — Сорокопут перестал улыбаться. «Значит, вы это признаете?» «Что именно?» «Это они и собираются делать». Сердце не трясупало, когда она представила, как шипящая наполовину невидимая толпа из-под брюшья устремляется на улице Элчестера. Некоторые из них да. В откровенности сорокапута было что-то обезоруживающее. И обычно, не всегда, но обычно это происходит потому, что человек их обидел, навредил им или пригласил. Он выгнул бровь и бросил колкий взгляд на Пен. «Ты думаешь, она первая заключила сделку с моим народом?» Пен яростно вспыхнула под его взглядом, но сорокопут продолжил с еще большей откровенностью. «И какие обещания ты можешь дать за весь свой род, дитя людей? Можешь ли ты пообещать, что никто в Элчестере не будет лгать, воровать, причинять вред или убивать?» «Нет, разумеется, нет, потому что Элчестер — это город». И здесь тоже город, мешанина из беспомощных, безвредных, хитрых и злобных созданий. Поверь мне, это не наш выбор, вступить в такой тесный контакт с вами или даже жить в такой близи к вашему роду. Этот город — наше убежище. Мы все здесь не потому, что сами хотим, а потому, что нам некуда больше идти. Места, которые нам принадлежали, мы, больше не можем там жить. «Почему?» — спросила Пен. Долгая история. Сорокопут криво улыбнулся. И Нитрис подумала, что уловила его мысль. «Я расскажу тебе, если мы заключим сделку». «А если мы и правда расскажем людям, что вы здесь?» Нетрис почувствовала, что атмосфера сразу же накалилась. Секунду или две сорокопут молчал, потом закрыл свою коробочку с маслом. «Нам придется уйти. Я выживу». Некоторые из нас тоже умные и умеющие приспосабливаться. Остальные он пожал плечами, и в этом не было ни капли жалости. Большинство из них не справятся. Кто-то слишком стар, кто-то слишком потерялся в прошлом. Некоторые слишком странные или слишком глупые. Один, другой — очень неприятные существа. И, возможно, им лучше было бы умереть. Но это мой народ» и это его последний шанс измениться и найти себе место в этом новом мире. Мне бы хотелось, чтобы они получили этот шанс, а если они не смогут им воспользоваться, что ж, пусть тогда присоединятся к ископаемым костям в ваших музеях». Нитрис взглянула на Пен и увидела ту же нерешительность на ее лице, которую чувствовала сама. «Я вижу...» У вас до сих пор остался осадок от приема, который вам оказали по прибытии в город, — заметил Сорокопут. Не могу вас винить. Он посмотрел на прорехи в боку Нитрис и недовольно поморщился. Нитрис снова померещился мощный клюв со щелчком, раздавивший что-то маленькое. Детишки не были к вам добры, да? Детишки? Нитрис осознала, что большинство существ были ростом ниже, чем взрослые. «Кто еще мог быть так жесток? Погоди!» Он подошел к двери и свистнул, а потом Нитрис услышала, как он говорит. «Внутренности, леди! Верните их!» «Нет, все до единого кусочка. Я увижу, если чего-то не хватает. Входите в своих собственных телах. Никаких личин или форм». И в лавку потянулись сердитые, хмурые создания со склоненными головами, бесформенная, с худыми боками и в лохмотьях. Многие были одеты в пальто, полностью сшитые из утративших блеск птичьих перьев. У одного были зайчие уши и расщелина между носом и ртом, как на морде животного. У некоторых были лапы, а у одного – длинный, волочащийся крысиный хвост. Но по походке чувствовалось, что это впавшие в немилость дети. Все они по очереди подходили к «нетрис», и что-то клали ей в руки, листья, веточки, клочки бумаги и, наконец, длинную лозу, которую вырвали из ее бока. Это были дети. Уродливые дети, быть может, но не Трис подумала, что не ей их критиковать. «Маленькие чудовища», — с любовью произнес Сорокопут, и эта знакомая фраза заиграла новыми оттенками смысла. «Но чего ожидать?» «Брось раненую птицу в коробку с котятами, и не увидишь ничего красивого. Они просто делают то, что делают». «Ты видела?» – прошептала Пен. «Они боятся, Трис. Боятся нас». «Это правда», – осознала не наконец в полной мере понимая, какое нелегкое решение предстоит ей принять. Некоторые обитатели под пугали, но неужели она и правда хочет погубить их? Что если сорокопут прав, и кто-то из них безвреден, или беспомощен, или глуп, или просто слишком мал, чтобы понимать, что творит? Я тоже чудовище, и они, вероятно, тоже не могут ничего с этим поделать. Она наклонилась к Пен и прошептала ей на ухо. «Пен, я не хочу принуждать их, и не хочу, чтобы они умерли. А ты?» — повисло молчание. «Нет», — проворчала в ответ Пен, — «они просто дурачки» и мы всегда можем вернуться и принести ни одного петуха. Я думаю, что самый страшный из них — он. Девочка ткнула в хозяина мастерской. И он мне не нравится. Нитрис призналась себе, что ей сорокопут нравится. Но ей нравился и мистер Грейс. Они оба излучали эту ауру доверительности — и внушали одинаковое чувство, будто делятся с ней самыми страшными тайнами, оказывая высокую честь. «Сорокопут», — медленно произнесла она, — «может быть, мы пообещаем то, что вы хотите, но Пен права. Нам нужны два обещания от вас. одно — правдиво ответить на все наши вопросы. Второе — что вы никогда не будете действовать против нас обеих. Никоим образом. Никогда». Сорокопут долго молчал и, судя по виду, крепко думал. Птичья резкость в его лице стала еще заметнее. «Умные, маленькие ведьмы!» — наконец произнес он довольно грубо. Нетрис предположила, что это означает «да».